Часть пятая. Эпилоговая. Глава первая. Прощание. По моим ощущениям, прошло еще два месяца с тех пор, как я очнулся. Это означало, что в целом мое время пребывания в Руархии длилось уже полгода, плюс-минус 10 дней. В принципе, Вика еще три недели назад сообщил мне, что магические потоки стабилизировались достаточно, чтобы отправить меня домой ценой его магии. Но да я не стал спешить. Это я всю жизнь прожил без магии и, получив ее в использовании на пару лет, сумел расстаться с ней без особых потрясений. Хотя порой во мне нет-нет, да и мелькало сожаление от потерянных возможностей. Как же потеря магии отразится на Викае, который для ее развития и обучения потратил большую часть своей жизни, можно было только догадываться. Но вряд ли очень хорошо. Аламейка, надо отдать ему должное, очень быстро отошел от бешенства, до которого я его довел во время суда над Гиммолом и Лексабом. И меня снова постоянно звали на всякие заседания нового совета и постоянно интересовались моим мнением. Происходило это до такой степени часто, что мне постоянно приходилось подчеркивать, что это всего лишь совет, основанный на моем жизненном опыте. Которого за 20 лет жизни накопилось не так уж и много, даже с учетом того, что мне пришлось побывать уже в трех мирах. И не обязательно этим советам следовать, потому что я тоже могу ошибаться. Собственно, советом не всегда следовать моим советам рано пользовались отлично. Так, несмотря на все мои советы, за Маури сохранили должность судьи. На мой взгляд, Маури со своим скверным и вспыльчивым характером подходил для этой должности очень плохо. Но, с другой стороны, выбирать было не из кого. Арсений и Андреста отказались, хотя Анаму и Аламейка предлагали им неоднократно. Да я, к сожалению, не пережил плена в капсулах и скончался буквально за пару дней до того, как я успел войти в храм и разрушить его. И это была большая потеря. Именно этот слепой, рассудительный мудрец мог бы стать прекрасным судьей. Поэтому, собственно, для того, чтобы в вимранам были хоть где-то представлены в власти власти, позволили остаться судьей. Гимлов и Лексап уцепились за предоставленную возможность как за Соломинку. Аламейка и Анаму проводили этот разговор с ними буквально на следующий день, разумеется, подключив к нему и меня. И те выразили полное согласие с предложенными им условиями, даже не торгуясь. Правда, от совет группы, которая бы обеспечила их контроль, они все таки отказались, приведя аргументы уже на основании своего опыта касательно того, что тратить время на то, чтобы наладить рабочие отношения с таким количеством советников нецелесообразно. «Ну что же, Демен, Аламейка снова не приминул меня уколоть. «Не хотят, уважаемые господа, над собой совет-группу. И что же нам тогда с ними делать?» «Ну, нельзя не признать, что эта претензия имеет под собой основания», осторожно сказал я. «Если они точно знают, что работать им всего одну аквоту, то нежелание тратить время на то, чтобы притираться с целой группой, оправдано. Тем более, что одна аквота...» Это очень немного, когда речь идет о политических процессах. Не вижу проблемы. Поставьте своего рана на место, которое до этого занимал Фархарас с такими же полномочиями. А вот на место я настоятельно рекомендую позволить гражданам короска выбрать кандидата самому. Сейчас, во время больших перемен, обычные граждане тоже будут желать принимать участие в решениях, которые касаются их непосредственно. И чтобы это не приняло более хаотичные и неконтролируемые формы, следует позволить им самим. выбрать хотя бы одного градоначальника, который будет представлять их интересы. И вот, неделю назад, Маури, Арсений и Адреста вызвали меня к себе, сообщив, что магические потоки, которые они трое усердно отслеживали каждый день, наконец стабилизировались. Они сообщили об этом Аламейко, и тот пообещал через Седмицу организовать сюда приезд Лексаба, Гимлова и Викая, ибо эти трое, обладая огромным магическим потенциалом, смогут замкнуть недостающие три стихии так, чтобы все прошло так, как надо. Ну, не говоря уже о том, что, собственно, сам портал тоже будет строить Викай, у которого к этому делу есть хоть какая-то предрасположенность. И если Викай на это дело согласился охотно и с радостью, то Гимлов и Лексап, по уши погруженные в свою работу, были не слишком довольны тем, что им приходится отрываться от дела и лететь в другой город. Но помня о том, что своим шансом вернуть себе доброе имя не обязаны мне, все-таки согласились. И вот семь дней спустя мы находились перед питомниками ферстов, где было достаточно пространства, чтобы сотворить столь энергозатратные чары. Тем более, что и народу здесь собралось много, и все гвардейцы, которых я знал, и обычные граждане, и торговец Атихис, который, разумеется, уже неоднократно заявлял о желании вступить в совет группу. которую, по моей рекомендации, Аламейка организовал только в Кастиле в качестве эксперимента. Мелькнули в толпе и Азелик которых я все это время не видел, и Асма, преподаватель, и потомок Вимрана, который когда-то позволил мне научиться читать и понимать здешний язык, и многие-многие другие, кого я или только знал в лицо, или не знал вообще. — Что ж, гость Демен, — обратился ко мне Анаму, стоя на импровизированной возвышенности. «Поистину, момент, когда ты появился в нашем мире, был огромным благом. Ты прошел долгий и извилистый путь, который не всякому был бы по плечу, с честью выдержал все испытания и пожертвовал самым дорогим ради того, чтобы наш мир мог жить и процветать. За это мы предлагаем тебе свои дары. Первый дар — дар памяти». Анаму властно махнул рукой. и на пустом пространстве позади него, вероятно, до того, прикрытой иллюзией, появилась статуя. Как оказалось, моя статуя. Даже больше. Это оказалась двойная статуя. Спиной к спине, вплотную, друг к другу, стояли мое человеческое воплощение и воплощение Тайсиана. Надо же. Каким-то мистическим образом я уже совершенно от него отвык. «Второй дар — это дар силы», продолжал Анамо. «Мы...» А если быть точнее, Джул все то время, что ухаживал за тобой, изучал и твою ауру, из которой полностью пропал магический рисунок. И мы пришли к выводу, что можем наполнить тебя магией снова. Конечно, таким же сильным, как раньше, ты, скорее всего, уже не будешь, и, вероятно, тебе придется учиться пользоваться ею заново. И все же обстоятельства так сложились, что в условиях меняющихся магических потоков нашего мира и с учетом твоей ауры... которая пережила сильные изменения. Мы можем такое провернуть. Дальше больше. Ты можешь выбрать любую стихию. Желаешь ли ты снова получить способность к магии? Если да, то какой именно?» С этими словами Анаму дал кому-то знак, после чего из толпы трое слуг вынесли на подушечках кинжалы жизни, смерти и хаоса. «Вероятно, обряд по возвращению магии должны были проводить с их помощью. Я лишь слабо улыбнулся. В самом деле, наивно было бы полагать, что напоследок мне не придется испытать по этому поводу искушение. Но нет. Вопреки всему, без магии я чувствовал себя просто прекрасно. Даже не знаю, с чем это сравнить. Словно бы огромный двуручный молот, который ты везде, абсолютно везде таскаешь с собой. Да, при виде этого молота На тебя мало кто смелится напасть, тебя будут бояться, и ты всегда сможешь за себя постоять. И все же, когда этот молот пропадает, ты внезапно осознаешь, насколько, насколько легче жить и ходить без него. «Благодарю за этот дар Анаму», — громко ответил я. «Но я все это время осмыслил свою потерю и пришел к выводу, что без магии мне даже лучше. С того самого момента, когда я обрел магию, Ни одного момента в своей жизни я не был счастлив благодаря ей. И потому я нахожусь справедливым и естественным, что теперь у меня нет магических способностей. Напротив, я бы хотел, чтобы никакая магия больше никогда не смогла бы повлиять на мою жизнь». «Мы учтем это желание», — улыбнулся Аламейка. «В таком случае, позволь нам отблагодарить тебя хотя бы так». После этих слов со стороны Маури, Адреста и Арсини появилась темно синяя сфера энергии. Такие же сферы, только зелёная, светло-синяя и красная, появились над ладонями Гимлова, Викая и Лексаба. Вместе они встретились в центре площадки, над подушечками с кинжалами и соединились в ослепительно-белый шар, который мгновение спустя вошел в мое тело точно напротив сердца. И я тут же почувствовал живительное тепло, разливающееся от макушки до самых кончиков пальцев ног. И наконец. «Третий дар — это дар крови!» — возвестил Анаму. «Вы что, собрались своими имя меня кого-то принести в жертву?» — возмутился я, совсем забыв поинтересоваться, что за сферой меня только что одарили. «Вы что, с ума сошли? Не надо?» «Да нет!» — Анаму внезапно соскочил со своей трибуны и оказался около меня. «Это просто звучит красиво. Три дара, все такое. А по факту нам нужно немного твоей крови». «Все это время Викай поднимал все возможные магические архивы по пространственной магии. И для того, чтобы он мог выстроить тебе путь домой, ему нужна твоя кровь». «Ага. Тогда мне нужно отдавать эту кровь в другом облике», — заявил я, оборачиваясь Тайсианом. «Как и всегда, когда я пребываю в одном облике слишком долгое время, это было неприятно и даже больно. Но, тем не менее, тридцать секунд спустя я был полностью готов». «А зачем было менять облик?» — поинтересовался Анаму. «Тебе в нем не так больно отдавать кровь?» «Нет. Этот облик я получил в том мире, в который хочу вернуться. Потому что если Викая будет строить путь по крови, то этот путь может привести меня не совсем туда, куда я хочу». «Что ж, тебе виднее. В таком случае, с твоего позволения...» В руках Анаму оказался кинжал, которым он так ловко полоснул меня по протянутой ладони, что я даже ничего не почувствовал. Он тем временем сцедил небольшое количество крови в подставленную чашечку, после чего отошел с ней к викаю, а порез на моей ладони затянулся сам собой. Впрочем, я успел увидеть синее свечение и догадался, кого за это надо благодарить. Мудрецы Вимрана мой благодарный кивок даже не заметили. Они уже готовились к тому, что сейчас впервые в своей жизни будут творить пространственные чары. Гимлов, Лексап и мудрецы, Создали свои магические узлы почти сразу, а вот Викай думал долго, больше трех минут. Но наконец он скинул руки, и прямо в центре наконец возникло уже знакомое мне кольцо портала. Что было по ту сторону разглядеть не получилось, но мне это не пугало. Возможно, что Руарх был так далек от Авиала, что весь путь от одного мира до другого просто невозможно было разглядеть. Штаж, прощай, Деймен. Аному подошел ко мне. в последний раз и впервые за всю историю нашего знакомства обнял меня. «Спасибо тебе за все! Мы всегда будем помнить о тебе, обещаем! И мы надеемся, что и ты обретешь свое счастье там, куда возвращаешься. Помни нас и прощай!» Кивнув всем и стряхивая с глаз в предательские выступившие слезы, я в последний раз оглядел всех, кто меня провожает. Посмотрел на небо, где теперь уже единственное солнце, Ласково согревал этот мир, и где впервые появились тучи, несущие живительную влагу. Я вернул в этот мир жизнь и гордился этим. Но дальше этому миру предстояло возвращаться к нормальной жизни самому, а мне мне пора возвращаться домой. Едва я шагнул в портал, как тут же почувствовал, что падаю. Надлилось это не больше пары мгновений. Я даже испугаться не успел, потому что в этот момент меня словно что-то подхватило за шиворот и куда-то понесло. И в этой хватке чувствовал спокойствие, словно меня поймал, и теперь бережно нёс кто-то очень старый, очень мудрый и очень добрый. Теперь я точно знал, что возвращаюсь домой.